«В Салме стоят семь новеньких кораблей типа «Нев». Ты собираешься куда-нибудь их отправлять?» «Ну чего ты ко мне прицепился? Загрузи их товарами и отправь в Любек». «Кто здесь князь, ты или я? Кто собирался в дальние моря, а? Но выдумывал грандиозных планов и прыг в портал?» Внешне спокойно сказал Максим. «Снова за свое. Предлагаешь остаться?» «Нет, нет, и еще раз нет!» — выкрикнул Норман. Я тебя за руку держать не собираюсь. Решил уйти, уходи. Но все начатое доведи до логического конца. Княжеское место пусто не останется, но новый правитель не должен тут биться в догадках на тему твоих начинаний». Норман аккуратно сложил разбросанные листочки и вдруг вспомнил свой разговор с архиепископом Василием. «Максим, мы когда-то с тобой обсуждали поход в Африку. Ты с кем-нибудь еще говорил на эту тему?» «В Африку? Нет. У нас с тобой был разговор, но он ничем не закончился. Почему ты меня об этом спрашиваешь?» Когда я был в Новгороде, архиепископ Василий неожиданно заговорил о торговой экспедиции в Западную Африку. Он даже рассказал о ходовых товарах и местных обычаях. «Интересная новость», — оживился Максим. «Ты должен был мне об этом немедленно сказать». «Это вы мне должны, а я вам ничего не должен», — вспылил Норман. «Или кроме вас здесь могут оказаться и конкуренты с действующим порталом?» «Конкуренты?» — переспросил Максим. «Абсолютно нереально. Вообще-то, Лиспет способна затеять очередную авантюру». «Что еще за Лиспет? Или так вы между собой называете мою мачеху?» «Она родимая. У твоей любимой Прасковьи Кириллны из задницы так и прет инициатива» неожиданно разозлился Максим. «За что ты ее не любишь?» — Норман не ожидал столь откровенных эмоций. «За то, что со своими дурацкими идеями угробила многих хронодесантников. Мужа за собой чуть ли не насильно увела в портал». Ладно, закрыли эту тему. Откуда архиепископ мог узнать об африканских нюансах? Имеются абсолютно достоверные исторические сведения, что новгородские купцы ходили в Северную Африку еще во времена Эллады и Рима. «Разговор шел о Западной Африке», — напомнил Норман. «Для византийцев география Африки давно не секрет. Блокированные в Персии македонцы возвращались обратно вокруг Африки». «Ты уверен, что архиепископ Василий не засланет своих врагов?» «Можешь спать спокойно», — усмехнулся Максим. Мы здесь одни, это абсолютно точно. Лады. Грузим на корабли с кабиной железа с тканями и отправляем к экватору, решился Норман. Не гоните лошадей, дорогой князь. Для начала требуется составить подробный план экспедиции. Чего там составлять? Загорячился Норман. Нарисуешь кипером карту и вперед с поднятыми парусами. Ты серьезно или придуриваешься? Тебе все не так. Чем я могу им помочь? Системы координат еще не существует. Мог бы посоветовать остановиться у третьей пальмы справа после второго поворота налево. Да сам в Западной Африке никогда не был. Начнем с главного. Максим взял лист бумаги и начал писать по пунктам. Экспедиция должна основать факторию. Возьмут пушки, ружья, добровольцев найдется предостаточно, уверенно заявил Норман. «Далее», — как бы не слушая, продолжил Максим. «Разобраться с местными правителями и вооружить сильнейшего». «Разделяй и властвуй», — слышал такое. «Не вмешиваться в дела аборигенов. Они воюют, а фактория снабжает правильного лидера». «Лучше выдай декларацию о ценах». Разговор начал Норману надоедать. «Оружие и ткани продавать на вес золота, и товары за три четверти веса». «Нехило». Счет решил, что негры глупее нас. Причем здесь ум или глупость? Основную факторию поставишь рядом с устьем реки Вольта. Там, за неимением меди и железа, аборигены делают оружие из золота. И вообще, читать надо больше. Я не все буквы знаю, — недовольно ответил Норман. Во времена освоения Америки конкистадоры покупали кирки и лопаты один к одному на вес серебра. Ты собираешься прочитать мне лекцию по истории? Почему мы должны ставить две фактории? Сначала предстоит открыть Канарские острова. Вода, знаешь ли, нужна твоим кораблям. Без основания фактории, уточнил Норман. В этом нет никакого смысла. Из полезных ископаемых там только вулканическая сера. Португальцы почти столетия мирно отоваривались в тех краях. Пока испанцы не подняли над островами свой флаг. Ладно, поехали дальше. «Первую факторию построишь на острове Горы, самая западная часть Африки». Максим помолчал и ехидно добавил «твои корабелы не промахнутся». Какие полезности можно купить в тех краях? Во-первых, это конечная точка путешествия для арабских купцов. Ты обязан поставить крепость и церковь, Во-вторых, на вывоз нет ничего, кроме слоновой кости и красного дерева. «Куплю рабов и начну выпаривать соль», — словно опомнившись, Норман махнул рукой и недовольно сказал. «Совсем задурил мне голову». «Да ладно, не переживай. Внизу возьми шелк с тушью, нарисуешь карту. Я пока сделаю распечатку маршрута». «В смысле?» «У тебя комп с проектором. Выведи картинку на стену, мне вполне достаточно для рисования карт». В своем предположении о сути распечатки Норман оказался неправ. Подготовленная стопка бумаг содержала текстовое описание побережья Африки. Необходимые сведения были взяты из Лоции, где досконально описывался берег со всеми холмами, равнинами и приметными местами. Несмотря на сонно-заунывный голос Максима, в воображении вставали песчаные холмы Западной Сахары — Затем начинались реки, и как бы взрывом из земли вырывались огромные деревья, а белый песчаный берег огрызался непроходимыми мангровыми зарослями. После обширного мелководья, которое кишело рыбой и пятикилограммовыми лангустами, вдали появлялись отроги гор, а у берега виднелись одинокие скалы. После поворота на восток путь проходил вдоль песчаного пляжа с многочисленными маленькими речушками – Но вот горы начали приближаться, главной приметой являлась огромная скала, которая как бы пыталась ворваться в лазурные воды океана. Закончив с картой, Норман немного поспорил с Максимом, который не хотел давать будущим первооткрывателям текст с описанием маршрута. После долгих убеждений Норман сдался. Как ни крути, а местонахождение фактории необходимо держать в тайне. Еще более столетия Европа будет занята своими внутренними дрязгами, но отдельные искатели приключений обязательно попытаются найти африканские фактории русских. Заинтересованность монархов в открытии далеких земель возникнет после падения Византии. Сначала Османская империя установит над Средиземным морем свой контроль, затем Венеция получит небольшую квоту на вывоз из Азова китайских и персидских товаров. Португалия первой отправит свои корабли на поиск обходных путей, затем в погоню бросится Испания с Голландией. Россия двинется по материку, пробиваясь через Сибирь, отгоняя персов с османами от Каспийского моря и долин Кавказа. «Доброго здравия, Андрей Федорович!» Как и было оговорено, Шушун зашел в рабочий кабинет сразу после полудня. «Зачем звал?» Новые корабли хочу отправить в далекие края, путь долгий, вернуться через год, а то и два. К тому же не все. «С разбойниками придется встретиться», — предположил Шушун. «А, нет! Две фактории надо заложить с малыми крепостицами», — пояснил Норман. «Гарнизон с торговыми приказчиками оставим, оттого и не все вернутся». «Охотники уже есть», — смущенно улыбнулся Шушун, — «и корабелы со шкиперами, и дружина в ваташку немалую собрала». «От кого прознали?» Норману действительно хотелось узнать, откуда растут уши. «Из Новгорода давно слушок идет, и корабли новые с пушками давно готовы». «Ну что же», — вздохнул князь, — «кто старшим над корабелами пойдет?» Варуч уже кису собрал, твоего слова ждет, не дождется. Кису собрал, это было серьезно. Кисами назвали водонепроницаемые кожаные мешки, в которых мореходы хранили свои личные вещи. Нужда может заставить надвое разделиться, надо бы еще кого из авторитетных сотников добавить, заметил Андрей. Микша с сыном готовы простыми корабелами идти. Шушун потеребил бороду и продолжил. Мой средненький, что звягой кличет, все уши прожужжал. Кто из шкиперов в охотниках? Двое из своих знакомцев — это Ният и Конрад Эйзен. Остальные вместе с подшкиперами к тебе прошлой весной пришли. Управляющих тоже можешь назвать? — с невинным видом спросил Норман. На самом деле он захотел узнать масштабы, в которых распространились разговоры вроде бы о тайном деле. Похоже, что на самом деле... Он оказался единственным, кто не знал о собственном решении отправиться в Африку. «Тебе правильнее спросить у своего постельничего», — дипломатично ответил Шушун, — «а дружинников с сотниками назовет дедык». «Коль скоро народ уже вызвался идти в дальний поход, назначь через день сбор в спортивном зале. Я расскажу, куда и как идти, да о море океане в жарких странах поговорим». «И мне прийти?» — заинтересованно спросил Шушун. «Извини, друг, дело тайное. Мы найдем золотые россыпи, поставим фактории, а тут на головы свалится незваные гость. «Понимаю», — серьезно ответил Шушун. Карабелом велю прикрыть роток на замок». Беседы с Дедыком и Михаилом Вянгенским прошли примерно в том же ключе. Оба знали о предстоящей торговой экспедиции в Африку, уже подготовили добровольцев или, как их сейчас называли, «охотников». Единственным сюрпризом оказалось решение о создании сразу двух факторий, но и это только порадовало. Слишком много набралось желающих отправиться в неведомые края, в то же время все поддержали идею промежуточной торгово-снабженческой базы, так что оставалось согласовать количество человек. Отговариваясь необходимостью найти подходящее мажжевеловое деревце для будущего рунного кола Макоши, Норман каждый день совершал пешие прогулки по окрестностям растущего города. На самом деле он просто наслаждался идиллией первозданной природы, хотя и брал с собой топорик. Так, на всякий случай. А вдруг действительно попадется подходящий экземпляр? В попутчике как-то само собой к нему увязался здоровенный барбос, привезенный два года назад из разгромленного датского имения. Памятая о возможной встрече с медведями, которые в эту пору лакомились ягодами, Андрей припас серьезный контраргумент. Кто не видел бандитских фильмов о революционных временах? Норман видел и не пожалел времени на обрез из английской винтовки. Дабы не смущать народ, оружие прижилось в переметной сумке рядом с термосом и бутербродами. На природе всегда отменный аппетит солнечные лучи насквозь просвечивали реликтовый сосновый лес. Барбос облаивал нахальных белок, злобно бросался на сорок, а порой состязался в скорости с зайцами-русаками. Собака была сторожевая, а не охотничья, так что Норман не мешал песику резвиться, пускай побегает, сгонит жирок. Идеальное можжевеловое деревце как бы само встало на пути. Именно то, что надо. Не отросток, побег а самостоятельное растение. Ровный тонкий ствол без веток в нижней части — это тоже одно из условий. Встав на колени, Норман аккуратно убрал землю от корней. Надо отрубить разбегающиеся корешки, и оставшийся шишак корневища станет верхней частью посоха. Машинально перекрестившись, достал из сумки листок и нараспев прочитал малопонятный текст восхваления Макоши, Рода и Мары. Без спешки отделил ствол от корней, затем отмерил нужную длину и ловким ударом снес лишнюю часть. Следующий этап обряда начинался с очередного поклонения древним богам. Встав лицом к солнцу, Норман достал еще один листок и, запинаясь в непонятных словах, пропел очередную песню. Теперь можно было снимать кору, причем именно снимать, а не счищать или соскабливать. Как ни странно, но специальный костяной нож – легко оголял беловато-зеленую древесину. Впереди появился просвет лесной поляны. Что же, на солнышке приятно перекусить, а затем можно и вздремнуть. Алые земляники на поляне не хватило места, зеленый ковер со сладкими алыми капельками заполз под ближайшие деревья. Вкуснотища! Собирая на ходу ягоды, Норман не сразу обратил внимание на рывок своего барбоса, Пес безмолвно летел над землей. В чем дело? Вероятнее всего, где-то рядом была медведица с медвежатами. Рука нащупала в сумке обрез, и в этот момент в грудь что-то ударило, отозвалось под лопаткой острой болью. «Стрела! Откуда? За что?» Инстинктивно он упал на колени, и тут же над головой прошелестело еще две стрелы. Глянув на торчащее из груди оперение, Норман бросился вслед за собакой. В руке почему-то оказался топор. «Вот они!» Трое с луками спокойно выцеливали бегущего навстречу человека, но первая стрела вылетела из-за кустиков малины. Он вильнул зайцем, стрелы явно проходили мимо, но рука с топором совершила, казалось бы, абсурдное действие. Норман успел перерубить на лету две стрелы, Третья звякнула от топор, а четвертое вонзилась в землю рядом с собакой. Сверкнув на солнце, топор полетел в невидимого стрелка. Троица на краю полянки отложила луки и приготовилась встретить пса длинными мечами. Еще раз вильнув, Норман танком проломил заросли малины и тут же выстрелил в притаившегося врага. Не попал. Но противник явно не ожидал подобного продолжения атаки и дал ему шанс на второй выстрел. Сила огнестрельного оружия определяется применяемым патроном. Форма приклада или конструкция затвора никак не влияют на финальный результат. Обрез винтовки по жизни является самым смертельным оружием ближнего боя. Из-за короткого ствола пуля выходит нестабилизированной и практически сразу начинает беспорядочно кувыркаться, Попадая в цель, она наносит ужасающую рану, в большинстве случаев человек умирает от болевого шока, а не от полученного повреждения. Не давая лучникам возможности принять какое-либо решение, Норман побежал прямо на них. Троица разошлась полукругом, приготовившись атаковать безоружного в их понимании человека. Три выстрела, один мимо, последний лучник успел оценить угрозу и рванулся прочь. Еще выстрел в догонку. Рикошет от дерева отозвался в лесу протяжным звонким эхом. Найдя свой топор, Норман попытался нагнуться, но острая боль пронзила все тело. Пришлось опускаться на колени, затем искать руна в кол, который в создавшихся обстоятельствах мог послужить посохом. Первым делом требовалось удалить следы применения огнестрельного оружия, для чего пришлось сначала поработать топором, затем потыкать посохом в развороченную рану. Заодно он ткнул и Барбоса, но спаситель уже околел, а жаль, его самоотверженность заслуживала награды. Собрав оружие, Норман повернул назад. До ближайшей фактории топать нужно было не менее часа, а руки уже начали предательски дрожать. Смачно сплюнув в ладонь скопившуюся во рту кровь, Он крепко сжал посох и начал не спеша выбирать ритм движения. Надо дойти, здесь недалеко, не более четырех километров, а там помогут. Сейчас люди отзывчивые, никто не пройдет мимо, не оставит в беде даже незнакомого человека. Шаг за шагом, шаг за шагом, главное не тревожить стрелу. Это в глупых фильмах неуязвимые герои ломают стрелы одной рукой, а то и просто выдергивают из собственного тела. «Ага, попробуй сломай. Это не веточка и не струганная палочка. Стрела не мокнет и не сохнет. Ее не поведет ни в дождь, ни в жару. И рану нельзя тревожить, даже если тебя пронзил меч». Стараясь отвлечься от ноющей боли и неприятных мыслей, Норман начал вспоминать о последних встречах в рамках подготовки к африканскому походу. Занятия с корабелями внешне выглядели немного забавно. Он зачитывал по бумажке текст с описанием маршрута от па до устья реки Вольта, а бородатые дядьки хором его повторяли. Проще всего оказалось с управляющими и приказчиками, которым предстояло торговать, что подразумевало тесное общение с аборигенами. Их нисколько не удивил предполагаемый курс обмена оружия на золото, Что касается прочих товаров, здесь они сами могли кого угодно научить. Слоновая кость для Новгорода была отнюдь не диковинкой, а привезенные персами бивни индийских слонов вряд ли чем-то отличались от африканских. И ценные породы дерева новгородцы прекрасно знали. Караваны регулярно привозили плашки черного и белого сандала, железного и красного дерева. Никого было не удивить всякими тиграми с крокодилами. На продажу выставлялось достаточно таких шкур. Более того, на персидском дворе в доме Шарафа Аль-Хаким-Ботини жила пара ручных гепардов. «Андрей Федорович! Андрей Федорович! Кто напал? Где они?» Норман сначала увидел встревоженные лица патрульной тройки и только после этого услышал прерывистую трель сигнального свистка. Трое на поляне. Норман бросил на земь три меча и четыре лука. Последний убежал, вроде цел. Один из стражников опрометью бросился в сторону замка, другой побежал к поляне. Оставшийся выдул длинную трель и, услышав ответ, ободряюще сказал. «Вот и ладненько, сейчас ребята прибегут, и мы быстренько тебя отнесем к лекарю». Сбежавшиеся патрули... Без охов и ахов сложили руки в замок и бегом понесли раненого. Минут через двадцать показался встречный отряд. «Где?» — на бегу спросил сотник. «На земляничной полянке». «Кто?» «Похоже, Литвины». Стражник показал трофейные луки и мечи. «Вот и стены замка». Стражники вбежали в приемный покой и осторожно поставили раненого на пол — после чего чуть ли не на цыпочках скрылись за дверью. Максим пытливо смотрел Норману в глаза, затем с нарочитой небрежностью разорвал ему рубаху, окровавленные лохмотья повисли на манжетах. «Не шевелиться!» — прикрикнул профессор, к груди прикоснулось нечто склизко-холодное. «Куда его? В морг или на операционный стол?» Из-за спины подошла смеющаяся Жанна Владимировна. «Домой отправим», — серьезно сказал Максим. Стрела задела ребро и пробила легкое. Основные сосуды целы, рана быстро заживет. «Эй, шутники!» — прошипел Норман. «Вы случаем не из цирка? Вас не пьяный фокусник в портал загнал?» Стрелу не тронул, молодец, иначе разорвал бы себе артерии. — ответила Жанна Владимировна. — А сейчас спокойно поднимаемся на второй этаж. Слегка бровируя, Норман ровными шагами пошел по лестнице, затем послушно сел на край широкого стола. Хирурги немного повозились за его спиной, затем в операционную вошли монахи в белых рясах и, придерживая за плечи, уложили на спину. Укол оказался совсем безболезненным, легче комариного укуса. «Считай баранов, громко и внятно», — послышался приказ невидимой Жанны Владимировны. «Чего их считать? Здесь только один баран», — ответил Норман и провалился в беспамятство. Он проснулся с неприятным ощущением, будто кто-то посторонний без спроса похозяйничал в его теле. Нет, он не забыл про стрелу в груди и последовавшую операцию, но неприятное ощущение чужого вмешательства все равно его не покидало. Проснулся Андрей Федорович, сидящий у стены монах с книгой «Анатомия человека» в руках, приветливо улыбнулся. Почти сразу в палату вошел Максим. «Сегодня ночуешь здесь, а утром собирай манатки и отправляйся к себе. Процедуры каждое утро, через неделю можешь начинать легкие тренировки. Если тебе интересно, могу порадовать, стража поймала трех разбойников, посланы Гедемином с заданием «Лишить тебя жизни».